глава 233 в тылу врага времяя шло медленно и ворон планировал тщательно подготовиться к каждому последующему убийству. нужно было успеть до того как его сознание не выдержит длительного пребывания в капсуле. Изначально основная цель разбойника была в уничтожении всех солдат но каждый раз возвращаясь к своему поспешному решению Уил понимал что это не решит проблемы. Да и в пунктах плана было много дыр в Во-первых, утилизация трупов. Слишком долгий отказ сквозь стену не позволял бездумно приглашать к себе латийцев, А значит это автоматически привело бы к тому, что ему придется стать своим среди чужих, каждую секунду рискуя выдать себя неправильным действием или словом. Незнание места в военной иерархии того, чей облик он принял тоже добавляло сложностей. В общем, желание отомстить на горячую голову могло принести лишь беды, если не озаботиться последствиями. И когда раз за разом прокручивая в голове детали уил уже готов был просто понадеяться на удачу ему вдруг пришла довольно интересная мысль одним выстрелом убить двух зайцев а сведения которое он получил при наблюдении стали хорошим подспорьем подобный риск мог быть оправдан да зак из семейства картас являлся одним из тех счастливчиков которым повезло стать прямыми сыновьями королевы Картас был первым королем и его отцом. Не в том смысле, что самым первым, а в том, что так его место определяла иерархия. В подчинении первого короля находилась вся военная мощь Роя, которая по одному щелчку пальцев готова была отдать жизнь за королеву-мать. Второму принадлежала вся разведывательная сеть Роя. Третий руководил и отвечал за внутренний аппарат империи. госслужащие чиновники наместники и прочее всех их назначал он и только он общество роя или как ее называли соседи латийской империи можно было разделить на два сословия высшие прямые наследники рождены непосредственно королевой и те кто являлся детьми ее детей или чиночный класс разница была небольшая но основная привилегия высшего сословия была в том что только они могли претендовать на роль короля которые менялись каждые четыре года или как со вторым королем в случаю смерти именно из-за этого дозак будучи амбициозным сыном создал этот лагерь в надежде поймать убийцу он желал стать таким как его отец стать королем и оплодотворить свою королеву дозак занимал пост командующего первого ранга один из самых высоких среди военных поэтому его инициатива о возведении пункта и сотрудничестве со святыми была одобрена высшим руководством состоящим из надзирателей наступала ночь только что был получен очередной доклад от дозора патрулирующего северная врата и ожидался отчет висссара одного из исполнителей но тот почему то задерживался он испытывает мое терпение недовольно пошевелив жвалами командующий налил очередную порцию тонизирующего напитка из куршина сделанного на заказ предстояло много ночной работы ведь сегодня именно он отвечает за патрули и охрану спящих подчиненных и союзников работа была несложная но сон во время службы карался на самом высоком уровне даже занимаемый им пост не спас бы от наказания заполняя документы до зак слышалал стук в дверь «Вассар, где тебя люди носят? Я жду доклада». «И учти, твое опоздание будет занесено в личное дело. Я не потерплю такой службы». Мужчина, не поднимая головы, начал отчитывать виновника, но дверь оставалась запертой. «Тук-тук-тук! Вассар!» Мужчина медленно отложил перо и непонимающе подождал ответа, но... «Тук-тук-тук!» Ситуация дурно пахла. «Тук-тук!» Никто из подчиненных не додумался бы до такого, чтобы спровоцировать или не приведи император подчинение пошутить. Смерт для этого шутника была бы благословением. Октивировав чутье, он смог взглянуть за дверь. Там стоял гость, который снова постучал. Чуть её позволяло ощутить живых существ сквоз стены в радиусе 10 метров и даже увидеть их силуэт. Но а сейчас контур тела гостя не принес никакой информации. Зато стало ясно, что кто-то намеренно продолжает его провоцировать. Не став ничего говорить, Латиис достал топор, полученный им за боевые заслуги и быстро переместившись, открыл дверь. Но о незнакомец исчез, оставился сущее чувство тревоги. Кто бы это ни был, он явно знал, что делал. Через пару минут в лагере был поднят первый уровень тревоги, который обязывал всех патрулирующих каждые две минуты докладывать своему исполнителю о ситуации, а также усилить бдительность. Да Зак не мог понять лишь одного. Для чего враг пробрался в лагерь и таким наглым образом привлек внимание командующего? Привыкший держать все под контролем, иначе он не стал быть тем, кем стал, мужчина решил лично совершить обход. не понял где дази кан и досар пролетая мимо одного из лотийцев поинтересовался он согласно патрульному листу сейчас их смена не могу знать господин командующий как вы и сказали сейчас очередь нашего отряда но они пропали минут десять назад кроме доссара он ушел недавно сначала кан а затем да иззи а где последний три минуты назад ушел патрулировать двенадтую секцию «Территория святых...» хм. Опустившись на землю, командир, глянув в сторону упомянутой секции, подозрительно уточнил. «А где совершали обход Канс и Дэйзи?» «Эм...» э, Солдат только сейчас понял, что все трое пропали во время патрулирования на территории союзников. Сглотнув, он стал ждать указаний, которые последовали незамедлительно. «Поднимай третий и четвертый отряд! Здесь через две минуты! Живо! Есть, господин!» солдат метнулся выполнять приказ а сам командующий прищурив глаза смотрел на тех кого он считал союзниками по крайней мере пока через две минуты оба отряда по десять человек были готовы и вооруженные ожидали дальнейших распоряжений не понимая почему их подняли когда они должны отдыхать за мной так ничего и не объяснив дазак полетел к расположенному в двухстах метрах от его строения двенадцатому сектору но резко остановился заметив как с одной из башен с криком падает человек наверху стоял ослабленный у вассар блеск зеленого камня на его кольце в свете зажженный факелов можно было заметить дожать сюда вассар подлетаая к трупу яростно зашипев вскрикнул мужчина что ты натворил убитым оказался духовный рыцарь союзников важный пост в рядах святой империи его тело имело много колотыхх ран и сложно было понять сопротивлялся ли тот вообще или нет меня пытались убить после того как во время патрулирования в одной из палаток я заметил несколько трупов наших солдат наших солдат кан до сары тези да и еще парочку спустись сюда и объясни немедленно вассар слушая приказ начал слезать с башни ты что забыл как крыльями пользоваться идиот одно из них было повреждено во время воя сжаые от ярости губы доззека и раздутые ноздри не предвещали ничего хорошего, но пока ситуация складывалась очень странно. Незнакомец, убитые войны Роя и все это вело к святой империи. Начинать конфликт, основанный на словах одного из своих было бы безумием, нужно разобраться и как можно скорее, Дождавшись, пока исполнитель спустится, тот тоном нетерящем возражении приказал отвести к телам и вскоре смотрел на своих солдат, растерзанных выложенных вокруг пентаграммы. споротые животы были набиты монетами святых, которые легко узнавались по лику патриарха Кастела Фаула, основателя святой земли. З золотолоом были забиты и глазницы, и оно же раздувалось щеки трупов. А на лбах их были вырезаны эмблемы флага союзников. Глаза командующего и солдат налились кровью. Ярость наполнила их желанием растерзать обидчиков. Руки тряслись от распиравшего гнева, от осознания, что эти твари посмели сделать подобный алтарь в своем же лагере. Их разум, затуманенный видом друзей, над телами которых надругались, не желал остановиться на мгновение и все взвесить. Они не пытались понять, почему столь жестокий и бросающий вызов поступок был сотворен прямо у них под носом. Губы до Зака приоткрылись, и холодным, исполненным жаждой, кровь и голосом он прошипел «Казнись их всех! Никто не должен сбежать!» «Будет сделано, господин!» — был ему ответом такой же сдерживаемый от бешенства шепот. «Ты!» — командующий обратился к вассару. «Раненый нам не нужен. Выбери солдат и отправь доложить о предательстве наших союзников!» возьми эту урону здесь записано все что я сейчас увидел не вздумай потерять ее исполнитель пошел слушаюсь господин забрав записывающую руну вассар поспешил выполнить поручение но как только его фигура исчезла из поля зрения тело лотица растворилась в черном дыме и вскоре тот кто им притворялся наблюдал за огнями пожара и слушал звуки резни доносившиеся из лагеря да воздастся каждому по заслугам подбрасывая руну в руке Уил осмотрелся и спрятав ее в кольцо, нажал выход. Утро в восхождении встретила ворона дымом исходящим от клейкового вещества и запахом крови, который доносил ветер. Используя пояс, парень неспешно направился к развалинам. Если кто-то и выжил, то скорее всего, они отправились в свои империи. Проошедший тут конфликт будет разрешен нескоро. Для латийцев все выглядит так, будто их предали святые, а те, в свою очередь, уверены в обратном. Пока они будут решать, кто прав, а кто виноват, вопрос о нападении на Адамарону будет вытеснен мыслями о своих союзниках. Обогнув один из волунов, Уилл услышал тихий хрип и, осмотревшись, заметил солдата Роя, ноги которого были придавлены камнями. Видимо, в ход пошла магия, взорвав один из волунов. глаза воина были залиты кровью он терзался в безуспешных попытках приподнять тяжелые камни тебе помочь увыл присев рядом и глядя на своего врага улыбнулся ожидая ответа господ вас сар выжил да мне повезло я помогу тебе но скажи где находятся двери монарха двери они здесь здесь парень непонимаще огляделся где здесь здесь бульк кинжал пробил его горло насквозь и уил получив опыт направился дальше еще тех кто мог ему помочь и сам нуждался в его помощи нашлось еще двое солдат которые находились одной ногой в могиле оба из святой империи те тоже не смогли внятно ответить на вопрос лишив их жизни разбойник получил оповещение. вами получен титул друг моего врага тоже труп описание вы успешно подставили своих противников находящихся в союзе заставив их убить друг друга плюс 4 к интеллекту плюс один к удачиче прекрасно а теперь кто-нибудь мне подскажет где эти чертовы двери монарха он понятия не имел как те выглядят искать то о чем не имеешь представления та еще задачка. Уил опирался на слово двери он ведь не мог знать что это образное выражение а потом все решилось само когда между двумя каменными столбами теряющимися на фоне десятка подобных он неожиданно получил сообщение о системы внимание вы обнаружили скрытую локацию двери монарха желаете войти да нет.